Если после консультации специалиста по темпераменту проблемы не уходят, следует поискать профессиональную помощь другого рода. Но если вы начнете сразу с нее, имейте в виду, что многие специалисты не учитывают особенности темперамента и могут списать все проблемы вашего ребенка на поведенческое расстройство. В частности, многие учителя и психологи лучше знакомы с синдромом дефицита внимания в обеих его разновидностях – рассеянности, и гиперактивность. Бывает, что ВЧД, которые замечают каждый звук или движение, легко отвлекаются в обстановке, наполненной раздражителями, и по этой причине им ставят соответствующий диагноз и начинают лечить от гиперактивности и синдрома дефицита внимания. Но, как говорилось в первой главе, эти дети прекрасно концентрируются, если нет отвлекающих факторов, а это не характерно для детей с СДВ Другой способ выявить истинный корень проблем, это подумать, не возникло ли то или иное расстройство внезапно, когда в жизни ребенка появился новый учитель или школа Часто настоящей причиной оказывается такое несоответствие, учитель требует от учеников постоянной концентрации, а чем сильнее ВЧР запрещает себе отвлекаться, тем более тревожным и возбужденным он становится, и это снижает его способности к удержанию внимания. Концентрация требует умственной энергии, а эта энергия тает по мере нарастания перевозбуждения. Или у ВЧД подозревают СДВ или СДВГ, потому что в школе для него слишком шумная и возбуждающая обстановка. Если изменение условий в лучшую сторону и анализ свойств темперамента не дают значимых улучшений в течение нескольких месяцев, вы, вероятно, захотите провести полные обследования ребенка, как это было описано в первой главе. В большинстве случаев СДВ и СДВГ диагностируются после сравнительно короткого интервью или наблюдения, в ходе которого обращают внимание на признаки именно этих заболеваний, но надо также исключить вероятность нарушений способностей к обучению, биполярного расстройства, детской депрессии и ряд других вероятных проблем. Если трудность ВЧР вызвана его темпераментом, постарайтесь помнить, что эти проблемные ветки принесут со временем прекрасные плоды, если за ними ухаживать и немного подрезать. «Нет ни одной оперной дивы без повышенной эмоциональной экспрессивности, нет ни одного великого изобретателя без низкой адаптивности, отказа смириться с неудобством, к которому другие привыкли, без отвлекаемости, способности заметить то, что другие не заметили, не совершались бы великие открытия, без повышенной активности ничего не добивались бы великие спортсмены». Словом, семейная жизнь может казаться непростой сейчас, но подумайте о своей семье и своем доме как о стартовой площадке для вашего ВЧР. С вашей помощью и со своими способностями ВЧР может далеко пойти. Применяем знания на практике. В первую очередь оставьте список сфер, в которых ваш ребенок уже сейчас достигает высот благодаря чувствительности, но пытались решить в прошлом. Попробуйте подойти к ней, иначе найдите вместе новые решения, чтобы сейчас все получилось. Например, если ваш ребенок никогда не может улечься спать вовремя, прочитайте о жаворонках и совах. Обсудите, не совали он и вместе подумайте, как лучше поступить, учитывая то, что в школу надо приходить рано утром. К примеру, в летние каникулы и в праздничные дни он может следовать своей природе, а в течение учебного года вы разрешите ему поспать подольше и прийти в школу на 2 часа позже раз в неделю, если в школе это разрешат. Со своей стороны, в течение учебного года он приложит больше усилий к тому, чтобы, как вы вместе договорились, ложиться спать пораньше, и не только накануне школьных дней, чтобы понять, не будет ли ему легче засыпать, если он будет ложиться всегда в одно и то же время. Выпишите все его таланты, полезные умения, достоинства и просто хорошие качества, которые замечаете вы и окружающие. А потом составьте список проблемных сфер. Раздражительность. Грубость, когда ребенок отвергает определенную певцу или отказывается от одежды, которую вы купили. Сложности, которые вызывают переходы, необходимость прекратить какое-то занятие, одеться, пойти спать. Нежелание пробовать новые. Один спросите ребенка, хочет ли он что-то изменить из этого списка. 2. Если да, составьте вместе план, наметьте конечную цель, которая должна выглядеть достижимой, и обсудите этапы пути к ней Если это старая проблема, которую вы уже безуспеш 4. Старайтесь не прибегать к наградам и стимулам за исключением символических поощрений вроде звездочек или голубых ленточек, которые сделают успех более осязаемым Вместе представьте себе красоту цели так жива, что достижение ее будет само по себе достаточной наградой Если делу начинает мешать страх ребенка, двигайтесь мелкими шажечками Если ребенок теряет интерес, напомните ему, чего он хотел добиться Расскажите о том, как вы себя побуждаете стремиться к цели, когда сидите на диете или тренируетесь Можно раба Стать над какими-то своими задачами, пока ваш ребенок стремится к выполнению своих. Поговорите о ценности таких черт характера, как настойчивость и упорство, о том, что могут быть небольшие задержки и что они учат нас видеть препятствия на пути к цели. Наконец, оставьте все на усмотрение ребенка, вернитесь на исходную позицию. Все зависит от тебя. Вы, вероятно, все равно бы ничего не добились, если бы попытались давить, а даже если так, то потом, когда ребенок станет старше, он еще решительнее будет отвергать вашу помощь. Чтобы увидеть пример того, как шаг за шагом идти к цели, прочтите в следующей главе конец раздела «Применяем знания на практике». Глава 10. Высокочувствительные дети школьного возраста вне дома. Как помочь ребенку получит радость от уроков и общения? Эта глава посвящена жизни ВЧД во внешнем мире и в частности в шкале, насколько общительными они могут быть и как их научить завязывать дружеские отношения или вести себя в таких специфических ситуациях, как вечеринки с ночевкой. Мы подумаем о том, как вы можете помочь ВЧД адаптироваться в школьной среде, которая обычно не учитывает их особенности. Нашей темой станет и учеба в ИЧД, например их академический перфекционизм, либо, напротив, отсутствие интереса из-за скуки или сильного интереса к другой сфере. Наконец, мы попробуем понять, как себя вести, если ВЧР травят или обижают в школе. Хорошая новость, я еще никогда не слышала о ВЧР, у которого были бы серьезные проблемы с поведением в школе. Эти дети не из тех, кто участвует в драках, травле, не из тех, кто врет, крадет, прогуливает школу, пробует наркотики или оскорбляет учителей. Самое большее, на что они способны, это стать общеклассным шутником или отпускать какие-нибудь остроумные шпильки в адрес школьных авторитетов. В ИЧД обычно прекрасно учатся, показывают результаты выше средних для их возраста, им нравится учиться, а учителя их заслуженно хвалят. Иногда они становятся лидерами или по меньшей мере у них появляется один близкий друг либо формируется вокруг небольшой кружок друзей-единомышленников. Менее приятная новость, школа отнимает у ВЧД слишком много сил. Там нелегко приходится даже таким внешне крепким детям, как импульсивный Одина или упрямец ЧАК, с которыми мы познакомились в предыдущей главе. Начнем с того... Как дети этого типа воспринимают школу, поскольку у менее трудных ВЧД часто возникают похожие проблемы, хотя они и не так заметны для их учителей. Дина, как то часто бывает с ВЧД, лучше чувствует себя в ситуации один на один, нежели в группе. Она знает, что ее сильные реакции могут оттолкнуть других, и поэтому, чтобы нравиться, ей приходится прилагать много усилий и контролировать себя. При этом ее учительница все еще считает ее слишком впечатлительной и говорит, что Дину очень легко обидеть. А на самом деле у нее просто нет времени, чтобы помочь девочке разобраться в своих чувствах и мыслях, научиться одерживать первоначальные реакции. К примеру, если ее дразнят или прогоняют, она злится или плачет либо и то и другое одновременно, что только доставляет удовольствие тем, кто обижает ее. Если бы она могла сохранять лицо, это бы приблизило ее к цели дружба и принятие. Но понадобится еще несколько лет, прежде чем она сможет сделать это вне дома, так как пока она в школе, ее родители могут помочь ей лишь советом постфактум. Поэтому кажется, что она медленно взрослеет, и ей приходится проходить многие уроки общения в жесткой форме. Чак хотя бы популярен. Он признанный остроумец и на него обращают внимание девочки. Но он не важно учиться, его больше интересуют жуки и дикая природа, чем чтение, поэтому его часто угнетают мысли о том, что он академически отстает от своих друзей. Но при этом он полон идей и интересных находок и его замечают. Какими бы они ни были, решительными и прямолинейными или тихими и уступчивыми, в ИЧД тяжело даются выходы в большой мир, особенно в мир школы. Давайте подумаем почему. Многие чувствительные взрослые рассказывали мне, что их семья была очень счастливой, родители – добрыми, но школа была настоящим адом и те шрамы ноют до сих пор. С чем ВЧД сталкиваются в школе? Во-первых, атмосфера в большинстве школ мучительно будорожащая, 80% соучеников вашего ребенка, не в ИЧД, и в классах обычно слишком много людей, повсюду гул голосов, и так, целыми днями. При этом на уроках в ИЧД часто скучают, потому что понимают объяснения с полуслова, а учитель повторяет их снова и снова для других учеников. Тогда мысли вчср начинают разбегаться, уходят, возвращаются, и тут оказывается, что он что-то пропустил, а это уже проблема. Во-вторых, в школе много требований и наказаний, и ни одно из них не соответствует чувствительности вашего ребенка. Вчд обычно очень стараются выполнять все требования школьных властей. Когда весь класс или персонально ваш ВЧР получает выговор или подвергается наказанию, ваш ребенок, вероятно, совершенно потрясен его суровостью, рассчитанной на то, чтобы пронять даже самых толстокожих нечувствительных детей. В-третьих, именно в школе ВЧД бывает трудно устанавливать и поддерживать социальные контакты. Родители говорят, что дома, в гостях у друзей, с соседскими детьми, их ВЧД играют с таким же азартом и искренностью, как любые другие дети. Но в школе ВЧД в плане поведения оказываются в явном меньшинстве. Например, они ведут себя тихо, и просто наблюдают за происходящим. Они остаются в стороне по собственной инициативе. Более того, часть того, что они наблюдают, это жестокость, направленная на других или на них самих, и это еще одна причина переутомления или сильных реакций. Любая сильная реакция отдаляет ВЧР от других, и к тому времени... Когда он разобрался в правилах и приспособился к быстро меняющейся обстановке, другие дети уже передружились между собой и составили свое мнение о ВЧР. Он пугливый, странный, надменный, заносчивый, тихий, скучный и так далее. Можно сказать, что ВЧД на себе испытывают силу предрассудков в отношении темперамента. Учитывая все это, нет ничего удивительного в том, что школа вызывает УВЧР тревогу, а также приводит его в перевозбужденное состояние. Переутомление и тревога мешают развитию социальных, академических и атлетических навыков. Таким образом, можно считать доказанной связь тревоги со школой. Ваш ребенок старается быть на высоте, в то время как его организм далек от идеального состояния. Все это следует обдумать, если вы обнаружите, что ваш ребенок-школьник пребывает в депрессивном настроении, мрачен, раздражителен, излишне возбудим или отчужден. Школьный класс как зеркало представления об идеальном темпераменте. А теперь давайте поместим типичный североамериканский школьный класс в более широкий контекст. В шестой главе я уже рассказывала о работе Чарльза Супера и Сары Харкнис из университета Коннектикута, которые сравнивали уровень раздражения и качество сна у голландских и американских младенцев. Находясь в Европе, Сара Харкнис и ее коллеги 71 также сравнили и обстановку в классе в разных европейских странах и в США. Они обнаружили, что европейские классы по большей части были достаточно спокойными и не особенно будоражащими. В некоторых странах, особенно в Швеции, они выглядели почти как дом. Доска спрятана и достается только тогда, когда нужна, нет рядов со стульями и партами, вместо этого пространство обставлено как гостиная и столовая, где ученики и учителя общаются. Во всех школах, которые они успели посетить, даже в беднейших восточноевропейских странах, мебель была в хорошем состоянии, комфортная, чистая, хорошо продуманная и приятная глазу. Коротко говоря, европейский класс призван создавать в школе атмосферу надежности и покоя, в которой дети могут учиться в своем темпе и формировать хороший вкус. Такие места выглядят идеально подходящими для ребенка доброжелательного и привыкшего к определенному укладу, это место, где вЧД могли бы спокойно учиться. В США, по описанию Харкнеса, напротив, обычный школьный класс, место чрезвычайно раздражающее и изобилующее печатной продукцией, его задача – загрузить учеников как можно большим количеством информации как можно быстрее. Порядок не так важен, как количество доступных видов деятельности. Мебель обычно не особенно красива и не содержится в порядке, словно предполагается, что дети либо не замечают ее, либо ломают. Американский класс – это идеальное место для ребенка подвижного, активного настолько, что это уже граничит с разрушительностью, жаждущего новых раздражителей, обладающего высокой адаптивностью, не замечающего нюансов для ребенка с высоким порогом чувствительности, словом, не ВЧР. Вам вряд ли удастся обеспечить своему ВЧР такую учебную атмосферу, как в Европе, даже если вы отправите его в частную школу, но вам надо по крайней мере иметь представление о том, с чем ежедневно сталкивается ваш ребенок. Домашнее обучение Есть путь, на который встают все больше и больше родителей, и это «домашнее обучение». Для многих родителей это нереально, потому что они работают целый день, но родители в ЧД, вероятно, размышляют об этом больше по тем самым причинам, которые я только что перечислила. Можно бесконечно спорить о том, хорош или плох умскулинг для детей, даже в ЧД, если существуют государственные и частные школы. Да, всегда возникает вопрос, будет ли у ребенка возможность общаться с достаточным количеством детей, с которыми можно развивать социальные навыки и учиться выживать в этом обществе. Но я уверена, что бывают периоды, когда некоторым в ИЧД лучше было бы учиться дома, если дома благоприятная обстановка. К сожалению, иногда проблемы в семье являются одной из причин того, почему детям плохо в школе. В ИЧД, которым показано домашнее обучение, это те дети, которые в противном случае вынуждены были бы пойти в школу с особенно плохой материальной или социальной обстановкой. Дети, которых не понимает учитель, а родители не в силах это изменить. Дети, которые подвергаются нападкам и травле, потому что в школе не уделяют достаточно внимания этим проблемам. Я уверена, что есть и другие параметры. Поэтому не сбрасывайте домашнее обучение со счетов, если это кажется вам правильным выбором, даже если все вокруг не согласны с вами. Это очень индивидуально. Я бы хотела, чтобы мой сын учился дома с 4 по 6 класс. Это то время, когда ему было очень тяжело в школе. Если вас заинтересовала эта тема, в интернете есть прекрасные ресурсы для хэумскулеров, домашнее обучение без интернета трудно себе представить, где вы найдете информацию о законных применительно к каждому штату и о том, как найти ближайшую к вам группу поддержки. Общение и застенчивость Как я уже писала в предыдущей главе, застенчивость у детей младше 7-10 лет трудно назвать серьезной или постоянной проблемой. Но после 10 лет это уже чревато низкой самооценкой 72, одиночеством, тревожностью, потому что в начале среднего школьного возраста все дети, по крайней мере, в некоторых культурах видят разъединенность с социумом в крайне негативном свете. При этом исследования показывают 73, что даже одного близкого друга достаточно для того, чтобы восстановить самооценку и чувство социальной признанности, особенно если это крепкая и искренняя дружба. Застенчивость в компании не мешает ребенку завязывать индивидуальные дружеские отношения. Поэтому неважно, как ваш ребенок разбирается в законных детской Площадки, надо помочь ему найти друга вне школы, даже если вы не можете помочь ему, пока он там Наконец, не забывайте, что детская застенчивость на каком-то жизненном этапе не означает, что ребенок будет застенчивым всегда Может быть, у ребенка это просто плохой год, например семья переехала или у него не получилось подружиться ни с кем в классе Когда застенчивость не проходит годами, вашего ребенка постоянно дразнит, прогоняют или травит, вам пора забеспокоиться. С поведением вашего ребенка все в порядке. Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь ему найти хотя бы одного друга? Как помочь ребенку найти друга? Во-первых, если ваш ребенок говорит, что у него нет друзей, убедитесь, правда ли это и почему. Иногда ВЧР преувеличивает масштаб проблемы, потому что сам чувствует себя изолированным из-за отличия своих переживаний от чувств окружающих, а на самом деле у него есть несколько друзей и он даже довольно популярен. Помните, ему достаточно одного друга, даже если другие дети имеют больше. Но если учителя подтвердят, что ваш ребенок обычно сидит один на переменных, вам надо узнать причину. Отсылать это помогут спокойные, откровенные разговоры и ненавязчивые наблюдения Иногда бывают полезны учителя, поскольку они могут найти дружелюбного ребенка или того, кто мог бы составить для ВЧР хорошую компанию, а затем объединить их для какого-нибудь задания или посадить вместе Когда учитель не может помочь, вы в силах справиться и самостоятельно На самом деле решить эту проблему сначала за пределами школы, это хорошая идея Дружба легче возникает в «Контакте» один на один, подальше от других детей и всех этих законов детской площадки. Найдите ребенка того же возраста, в идеале, посещающего ту же самую школу, так чтобы они могли оказаться в одном классе в следующем году, если подружиться. Будет лучше, если этот ребенок еще не успел познакомиться с вашим в школе и у него еще нет сложившихся представлений о вашем ребенке. У этого ребенка и у вашего должны быть общие интересы, что-то, о чем они могут поговорить или чем позаниматься вместе, и в его семье должны быть схожие с вашими ценности. Потенциального друга можно встретить в церкви или на занятиях, куда вы водите ребенка, например на уроках верховой езды, в шахматном кружке, мастер-классах по искусству или спортивном лагере. Пригласите этого кандидата к себе домой. Еще лучше, пригласите его на свое семейное чаепитие, на пикник или семейное развлечение. Общение у вас дома сделает знакомство менее напряженным и возбуждающим, а у вас будет возможность понаблюдать, как ваш ребенок ведет себя с новым другом. Он разговорчив или замкнут, он командует или слишком легко позволяет собой управлять. Обладая этими сведениями, вы поймете, чему еще нужно научиться вашему ребенку, чтобы знакомиться с другими людьми и завязывать отношения. Самое главное, если дружба сложится, постарайтесь, чтобы дети в следующем году оказались в одном классе. Исследование застенчивых детей дошкольного возраста показало 74, что тех детей, у которых в классе были друзья еще с дошкольных времен, охотнее принимали другие ребята. Что касается шкальных друзей, поговорите с ребенком о его одноклассниках, чтобы посмотреть, не пропустил ли он потенциального приятеля. ВЧР может не обратить на кого-то внимание, потому что так поступают другие дети или потому что ошибочно считает, что он сам будет ему неинтересен. Наконец, пусть ваш дом будет привлекательным местом для детей его возраста, местом, где много интересных игр и есть свободная зона, в которой можно устраивать беспорядок и чувствовать себя вольготно. Только, пожалуйста, без крайностей. Я видела родителей, которые сделали свои дома настолько гостеприимными, что их собственные дети оказывались на заднем плане. Все знали, что они приходят в этот дом, чтобы поесть вкусненького или пообщаться с классным папой, а вовсе не ради ребенка И не вмешивайтесь слишком сильно в дружеские отношения вашего ребенка с другими, не участвуйте в них дольше, чем это требуется Детям нужно и уединяться, и чувствовать, что они сами решают свои дела Над детьми насмехаются не только из-за их повадок, но также из-за дурацкого поведения их родителей что говорят о родительской помощи сами застенчивые дети. Психологи Натан Фокс, Анна Сабел, Сьюзен Калкинс и Помела Каул 75 наблюдали за детьми 2-7 лет. В работе с двухлетними детьми одним из этапов исследования была видеозапись детей в лаборатории, когда клоун старался пообщаться с ними и когда им показывали игрушечного робота. За семилетними детьми наблюдали во время игры с тремя ранее незнакомыми им детьми. Позднее семилетние дети смотрели видеозаписи, на которых им было по два года, и психологи спрашивали их, что они думают о застенчивости в целом, как они воспринимают свою реакцию в два года и, если она изменилась, что послужило причиной изменения. Те ребята, которые вели себя осторожно в два года, но стали общительными всеми, объясняли перемену тем, что их родители познакомили их со множеством разных явлений. Иными словами, эти дети сами показывали, что их родители повлияли на их чувство уверенности в себе. Между прочим, тех детей, которые не были больше тихими, вдвойне они вели себя скорее как в ИЧД, больше пугала мысль о том, что они или другие могут оказаться застенчивыми, чем тех детей, кто не изменился. Те дети, которые преодолели свою осторожность, возможно, чувствовали, что их желание остановиться и проверить никуда не делось и, вероятно, из-за интенсивных родительских усилий по преодолению его, втайне чувствовали себя неправильными». Но сейчас, когда вы понимаете истинные назначения этого типа темперамента, вы можете помочь своему ребенку научиться общаться с другими без того, чтобы он начал воспринимать свою осторожность как проблему, которая может вернуться. Да, его чувствительность сопровождается осторожностью и понадобится усилие, чтобы убедить ребенка в его собственной безопасности, но у чувствительности слишком много плюсов, чтобы считать ее недостатком. А теперь давайте представим, что вы сидите рядом с детьми, которые стали чувствовать себя более уверенно в новых ситуациях и при встречах с незнакомыми. Как бы они посоветовали вам помогать вашему ребенку? Возможно, прежде чем мы услышим их размышления о том, как помочь ребенку вписаться в нечувствительный мир, вам следует решить для себя, нет ли чего-то такого, чтобы вам хотелось изменить в этом мире». Прежде чем пытаться изменить вашего ВЧР, определитесь со своими ценностями. ВЧД – это часто те самые дети, которые долго не расстаются с младенческими привычками, долго сосут палец, таскают за собой повсюду любимую игрушку, плачут, когда вы оставляете их в детском саду. вы готовы сделать все, что угодно, только бы ваш ребенок наконец бросил это делать и его бы перестали поддразнивать менее чувствительные дети, которые его не понимают или вы хотите, чтобы ваш ребенок мог свободно выражать свои потребности и эмоции мог развиваться в своем темпе. Это трудный выбор. Далее наше общество очень ориентировано на внешний вид. Если вы решили, что вы хотите, Чтобы ваш ребенок вписался в него, вам придется покупать подходящую одежду Девочки должны следить за весом, выглядеть подтянутыми Мальчикам тоже надо выглядеть стильно Но если все ваши усилия будут направлены в эту сторону, вы тем самым покажете, что согласны с тем, будто выглядите вести себя, как все, это главная жизненная задача И это решение тоже зависит только от вас А теперь поднимем ставки ВЧР может отшатнуться от того, что другие дети смотрят по телевизору, к примеру, от программы, где много агрессии, от сплетен, обзывательств, травли, от коллективных нападок на того, кто отличается от других, от ролевых или видеоигр, в которых есть убийства, пытки, массовые уничтожения. Заботливые родители оказываются здесь между молотом и наковальней, они хотят, чтобы их ребенка принимали, но не хотят, чтобы он становился средним жестоким, бездушным, проблемным ребенком Что делать? У всех нас есть свои представления о том, каким мы не хотим видеть своего ребенка, мы не хотим... Чтобы он пристрастился к телевизору или видеоиграм, не хотим, чтобы готов был идти по головам ради победы, чтобы он был одержим своим внешним видом, своей популярностью или спортом, чтобы его сознание было подчинено устаревшим гендерным стереотипам, чтобы он выше меры стремился к превосходству, имея расовые предрассудки, получал удовольствие от жестокости или был равнодушен к чувствам окружающих». И если ваш ребенок слишком отличается от обычных детей, он будет на передовой линии выбранных вами битв и в итоге неизбежно будет страдать. Если вы хотите смягчить жесткость гендерных ролей, то вы можете однажды узнать, например, что вашего чувствительного мальчика дразнит плаксы или смеются над тем, что ему нравится готовить и собирать цветочки, а ваша девочка терпеть не может обсуждать наряды и играть с куколками. Или, может быть, вы хотите вырастить человека, который между книгой и телевизором выберет чтение, а поэтому не имеет ни малейшего представления, о чем болтают другие ребята, когда обсуждают вчерашнее шоу. Или у вас будет ребенок, который подружится с изгоем, и поэтому разделит его отверженность среди сверстников». Вы хотите менять общество, начав со своего ребенка, или хотите увидеть своего ребенка одним из тех, кого вам хотелось бы изменить? Это вопрос, на который можете ответить только вы, но его нельзя не задавать себе. Среди других идеальных целей я хотела, чтобы мой сын ел здоровую пищу и чтобы его питание не было травматично для окружающей среды, а для меня это означает сказать нет мясу, сахару и переработанной пшеницы. Отлично. Одноклассники дразнили его за его коричневый хлеб, сэндвичи без мяса и сладкое по праздникам В конце концов я стала покупать ветчину без мяса и давать ему белый хлеб Я сняла запрет с Сахара Как только вы определились с идеалами, подумайте, как вы будете продвигать ценности, которые не разделяют окружающие вас люди Вам надо хорошо объяснить их вашему ребенку, чтобы он мог защищать их от чужих нападок Вы можете попробовать изменить друзей вашего ребенка, расспрашивая о ценностях, принятых в их семьях, это бывает тем труднее, чем старше становятся дети. Друзья, которые разделяют взгляды вашего ребенка и ваши, станут его союзниками, и вашими в более широком смысле. Вы можете найти школу, которая принимает ваши ценности, если такая существует. Но даже в этом случае ваши усилия могут не принести плодов или неожиданно привести к обратным результатам. Я старалась оградить моего сына от просмотра телевизора, а сейчас он пишет сценарий для мультфильмов. С другой стороны, он до сих пор вегетарианец и ест меньше сахара, чем я. Но главное, не забывайте о том, что, хотя наше общество благоволит уверенным в себе, смелым, рискованным, общительным детям, только вы решаете, как сильно вы будете давить на своего ребенка, чтобы он развивался в этом востребованном направлении. Есть и другие ценности. Вы можете сделать выбор в пользу ребенка, который обращен к своему внутреннему миру, где растет его искусство, и главным инструментом которого будет незамутненная чувствительность, его яркая, неподражаемая, творческая индивидуальность, сделать выбор в пользу человека, который будет создавать и менять культуру, вместо того чтобы потреблять и воспроизводить ее. Вы можете надеяться, что ваш ребенок изберет духовную стезю, но в этом случае ему придется идти нехоженными тропами, находить знаки, невидимые остальным. Такой человек может остаться одиноким и с ним будет лишь несколько близких, которые видят невидимые так же, как он. Вы поверите, что есть нечто более глубокое, что существует за видимым миром и путь к чему начинается с его осмысления. Вы так и не знаете точно, что это такое, но вы верите, что ваш чувствительный ребенок узнает, если у него будет достаточно времени и внутренней свободы. Но все-таки мы не можем однозначно поставить одно над другим. Любому художнику, теологу, мистику, философу, ученому или психологу придется иметь дело с людьми и ему надо быть готовым к тому, чтобы выйти во внешний мир и рассказать другим о своих открытиях. Поэтому, как бы вы ни мечтали не менять своего ВЧР в угоду обществу, прочтите следующие рекомендации. Просто возьмите то, что подходит вашему ребенку в той степени, которую посчитаете наилучшей. Советы, как вырастить, относительно, смелого, принятого в обществе ВЧР. Как вырастить ВЧ, который, как дети, участники проекта, посвященного застенчивости, сможет в будущем сказать: я побаивался новых людей и ситуаций, но мои родители помогли мне преодолеть это. Один знакомьте ребенка со всевозможными видами занятий, просто дозируйте их количество в единицу времени. Например, посмотрите вместе каталог развлекательных программ и запишитесь на те, которые заинтересовали ребенка. Предложите кружок скаутов. Приносите домой разные книги, в которых описывается все, с рыбалки и фехтования до фокусов и шахмат. Узнайте, чем увлекаются друзья вашего ребенка. Просматривайте журналы и газеты в поисках детских мероприятий, которые могут ему понравиться. Обычно это означает, что там должно быть не очень многолюдно. Не принуждайте его ни к чему и не планируйте больше одного или двух событий одновременно, но продолжайте предлагать разные варианты. 2. Избегайте слова «застенчивый» и не поощряйте такое поведение у своего ребенка. Застенчивость – это состояние сознания, страх быть оцененным и признанным негодным, и это случается со всеми. Это неврожденная особенность. Формируйте самовосприятие вашего ребенка таким образом, ты не любишь спешить в новых ситуациях или с незнакомыми, но посмотри, как тебе нравится общаться с друзьями.